10. Касарина Чудных напряженно прислушивались к сообщениям, исходившим из радиоприемника. Эти сообщения тревожили их все больше и больше. О днем слышали, передавали, что Илья Константинов с балкона Белого дома заявил, что если Ельцин откроет огонь, то он будет повешен народом на стенах Кремля, спросил чудных. Да, слышал, но это ж Константинов. Радио сообщало, что здание телецентра Астанкина горит. У телецентра идет жестокий бой. Прибыли 8 БТР с десантниками на броне. Никто не знает, кому они подчиняются, но есть предположение, что Ельцину Касарин покрутил ручку настройки и поймал какую-то совершенно новую, неизвестную ему ранее станцию, работавшую, видимо, скольз, нелегально и конспиративно. В город введены Таманской Тульской Контимирская дивизии. Костанки на прибыли два десятка БТРов, принадлежность которых определить сложно. На подходе к Красной площади возводятся баррикады. По Ленинскому проспекту по направлению к центру города движется колонна бронетехники. Полностью освобождено от атакующих зданий телецентра Останкина. Сделай погромче. Не могу помехи. У них очень слабый передатчик. Открылась церковь. В ней приняли обряд крещения защитники Дома Советов. На богослужении присутствовали Руслан Хасбулатов и Александр Рудской. Демонстранты прорываются к Белому дому. На баррикаде со стороны Калининского проспекта началась стрельба автоматными очередями. Прорвав оцепление, демонстранты двинулись к Дому Советов. Среди ОМОНовцев имеются раненые. «Дай-ка я попробую настроиться получше». Примерно 100 ОМОНовцев стоят неподалеку и ни во что не вмешиваются. За 10 минут до штурма Анпилов ушел от здания, заявив, что он агитатор, и его роль окончилась. Теперь разговор поведут автоматы. Прекращены передачи по Первому и Четвертому каналам, а также по Московскому телеканалу. Ельцин прибыл на вертолете в Кремль. Указом президента введено чрезвычайное положение в Москве. Черномырдину было предложено взять власть в свои руки, но он уклонился от ответа. По сообщениям, у патриарха Алексии инфаркт, но его жизнь вне опасности. Хазбулатов заявил, что сегодня же надо взять Кремль и захватить Бориса Ельцина. На заседании коллегии Министерства обороны РФ командующие родами войск заявили о своей верности президенту России. «Это плохо». Касарин повернулся к чудных, выключая приемник. «Теперь-то это точно кровь, раз в верности поклялись. Давай-ка мы туда попробуем прорваться с витамином, остановить, не дать безумию свершиться, как считаешь?» «Витамин слабо тянет, метров на сто, и то едва ли. А сверху, если... Штурмующих у подъезда он возьмет, пожалуй. А больше, что ж, хоть одного спасти». Мне что-то тяжело, Борис Валерьевич. Да, у меня ведь тоже. И мальчики кровавые в глазах. Ничего, Василий Васильевич, сейчас уже ночь, пол первого, четвёртый уже. Бог с этим. Я знаю, чувствую, что оба мы не доживем до завтра. Косарин молча посмотрел на него. Это ничего не значит. Звони на шифропост, пускай откроют. Кого-нибудь мы спасем Нам только БТР пускай дадут с прикрытием, до зоопарка. «А там пешком!» – кивнул Косарин. Пробраться к Белому дому в ту ночь было нелегко. Москва кипела и бурлила во мраке. То там, то здесь вспыхивали перестрелки. На ступенях центрального телеграфа жгли костры. В ту ночь, по официальным сообщениям ГУВД Москвы, в столкновениях пострадали 33 сотрудника милиции, 8 с огнестрельными ранениями, погибли два милиционера. Конечно, косари и Чудных не знали об этом, но пробиваясь к Белому дому, они чувствовали, что смерть вырвалась на свободу и теперь свободно гуляет по городу. Только на рассвете им удалось пробраться в Белый дом. Они не знали еще в тот момент, что на Кутузовском проспекте уже появилась колонна танков Т-80, что около десятка автоматчиков уже ворвались внутрь Белого дома, что операция по его планомерному освобождению уже началась. Они стояли на самой верхотуре Белого дома. Еще выше забраться было уже нельзя. Все этажи выше были уже объяты пламенем. Защитники Белого дома зажгли там несколько сотен автомобильных покрышек, чтобы исключить вертолетный десант сверху, с крыши. Погода была отличной, ясно, солнечно. Стояла та самая золотая осень, ледяное утро, теплый и ясный день, как бы застывшие в прозрачном воздухе деревья. Богрянец, золото! На мост через Москву реку медленно вползали танки. Как хорошо! — подумал борю Щудных, стоя у распахнутого окна рядом с косариным, рядом с уже приведенным в рабочее состояние витамином С. Боже, какое сегодня утро? Как чуден мир! Они оба не выходили на воздух уже более полугода, наверное. И вот теперь, встречая это изумительное утро здесь в вышине, В одном из красивейших мест города стояли просто потрясенные от того, что открывалось их взору. Их взору открылся сразу простор фантастический, необычайный. И небо бездонное, голубое, и серая речка, ныряющая на повороте сразу под два моста, один за другим, и дымка, красящая в сизый цвет мозаику далеких крыш. Шпили и дали, купола и кресты, трубы с дымками, улицы с переулками. Игрушечные автомобильчики, БТРчики, танки, как маленькие живые жучки и долгоносики. А над всем этим теплое и яркое солнышко. Оба они, не сговариваясь, даже вдруг засмеялись от счастья и радости. Долго, непростительно долго сидели они в Забыли, что мир так велик и прекрасен, а жизнь удивительна. Белый дом уже был полностью окружен. Соседние дома тоже находились под контролем правительственных войск. Со всех сторон Белый дом обстреливался из автоматов и крупнокалиберных пулеметов. На поражение, на полное подавление сопротивления. «Ну, давай, что ли?» Касарин повернулся к чудных. Оба заторопились как-то вдруг, поспешно расчехляя витамин С. Грамов неожиданно вздрогнул. Дёрнулся так, что опрокинул свою чашку с кофе. «Что случилось?» Молча, не отвечая, Грамов впился глазами в наручный человекоискатель. Змеи, струящиеся по дисплею, что-то сообщали ему. Пальцы Грамова быстро пробежали по боковым кнопкам, выдавая Кристаллу запрос. Кристалл тут же ответил новой вспышкой разноцветных пульсаций. Грамов оторвал взгляд от дисплея и посмотрел на сидящих напротив, на вроде Турецкого и Меркулова. Во взгляде его мерцал ледяной ужас. «Срочно! Готовь вертолёт!» Навроде, не рассуждая, нажал кнопку срочного вызова. Вертолет! Быстро! Немедленно!» «Объясни, что стряслось?» «Витамин С заработал. Зомбирует толпы. Людей. Настроен полифонично на всех, кто попадает под луч. На Белом доме. косари на чудных. Летим немедленно!» Грамов вскочил. «Что они внушают?» Турецкий обернулся на бегу к Грамову. «Известно?» «Лишь общий смысл. Опомнитесь, не убивайте. Простите всех. Врагов своих. Ну и так далее». «Так в чем же ужас?» Турецкий сбил дыхание и потому слегка отстал. «Как в чем? Они зомбируют, наверное, сверху. Всех подряд на добро. Они погибнут. Вот в чем ужас». «Но почему?» Меркулов еле поспевал. «Я ничего не понимаю». Они уже выбежали на площадку к ангарам. Да потому что правда. Вы не понимаете. Грамов с трудом перевел дыхание. Вещающий добро, прощение, толпе. Он неизбежно погибает. Да от чего? Да беспричинно. От чего угодно. Любой случайности. Но почему? Ни почему. Не знаю. Сам не знаю. Но это так. Закон природы. человечества. «Погибель, смерть. Смерть добро несущего». Грамов, увидев выкатываемый из ангара вертолет, закричал как помешанный. «Не тот. Боевой коти. Боевой. С полным боекомплектом. Борт 17 -й. Не знаю сам, но так устроен мир». «Я все равно, убей, не понял ничего». Но вроде пристегнул на ходу рожок к своему Узе и пожал плечами. «Нет, не знаю». «Что ты не знаешь, идиот?» взорвался Грамов. «Не знаешь, что Христа распяли? Это ты не знаешь!» Борис Чудных не мог бы объяснить, сказать дословно, какие мысли посылает психотрон туда в толпу. Мысль – штука тонкая, но общий тон, настрой, идея были просты. «Не убий, не укради! Не суди, да не судим будешь! Смири гордыню, спесь дьявольскую! Возлюби ближнего! Мне отмщение и освоздам!» Косарин, наводящий психотрон туда, вниз, понял, что эти первые выбежавшие с поднятыми руками депутаты, тот самый так называемый цвет политической элиты, глумливее и не придумаешь названия. «Три месяца, от силы полгода, и все они переползут опять к вершинам», понимал Косарин, водя по ним прицелом психотрона. «Так пусть они тогда простят, отпустят. Всех. Не добивать поверженных». Крючковы тоже пусть отпустят, и Язова, и всех, всех, всех. Пускай на вас хоть это на козлов снизайдет. Василь Васильевич чудных коснулся плеча косарина. Смотрите, витамин перегревается, отрубится, вода нужна для охлаждения. А, да. Косарин оглянулся на чудных. Вода. Воды-то нет, ведь все отключено. Беги-ка вниз ты, я один управлюсь. «Василь Васильевич, да как же вы один?» «Да он же на автомате, а я за автомат. Часы-то с гравировкой. Именные. В Афгане. В 83-м. Беги быстрее!» «А вы пока потише!» «Хорошо. Я уже убавил. Давай, давай!» – махнул рукой Кассарин. Он видел, что на мосту через Москву реку уже скопились любопытные, ожидающие с нетерпением близкой развязки. По Белому дому прямой наводкой начали бить танки. Командир танка Т-80, башенный номер 031, тактический 132, старший лейтенант Горящих Илья Владимирович, получил приказ командира взвода «беглый огонь по очагам сопротивления». На размышление и наводку у него оставалось не более 3-4 секунд. Пушка танка, подчиняющаяся электронному стабилизатору, связанному с сельсинами и гидроусилителем, Без всякой натуги, как бы сама собой, поплыла по воздуху вверх и вращаясь, вместе с башней и вместе с ним, припавшим к триплексу панорама прицела. Перед глазами плыли окна на ослепительно белой, слепящей стене дома советов. Оставалось немного, лишь выбрать точку остановки движения, зафиксировав перекрестие прицела там на стене, или на одном из окон, за бликующими стеклами которых прячутся очаги сопротивления. Кому? Да ей, такой неокрепшей демократии. Простое дело, казалось бы, но старший лейтенант Илья Горячих был в этом деле не мастак. Чинить автомобиль, допустим, это запросто, разбуди хоть ночью, но убивать людей за демократию, за неокрепшую. Илюша не умел и не учился. Его учили с детства другому. Мама Таня, папа Володя, дедушка Ваня и бабушка Маруся его учили, например. Мыть ноги перед сном и чистить зубы ради победы молодой демократии – это хорошо. А отрывать живым жукам лапы ради победы еще не окрепшей демократии или кидать камнями в старую больную собаку ради ее укрепления – демократии, не собаки, конечно. Это совсем не годится. Сам не заметив, как старший лейтенант Ива Горячих поднял крест прицельной планки почти до крыши, до за огня, бушевавшего во всю силу на верхних этажах. Там в этом пламени, в клубящейся плазме, выплёвываемой из окон вверх черно красными протуберанцами, людей уже быть не могло. «Фугасным! Заряжай! Выстрел!» Легло чуть ниже на этаж. Но «Ну, ничего», — решил Илюша. «Там тоже из живых хрен ночевал». Внизу быстро промелькнули дурацкие коробки нового арбата. Все, опоздали, Кассарин мертв! Перекрывая рев винта, Грамов склонился к самому уху турецкого. «И витамина С не существует больше. Чудных уцелел почему-то. Летим, летим!» Грамов махнул рукой, адресуясь пилоту. «Откуда вы знаете про витамин?» Крикнул турецкий Грамову в ухо. «Это была часть меня самого!» Крикнул Грамов в ответ. Чудных едва не умер, взбежав без остановки назад на самый верх, и замер вдруг как вкопанный. Лестница кончилась, здание кончилось, перед ним были руины, хаос, фрагменты из фильма ужасов. Там, где должен был быть Василий Васильевич с витамином С, было теперь просто пространство, ограниченное сверху покосившимися плитами перекрытия. А снизу – груды, щебёнки и арматуры, в перемешку с десятком горящих автопокрышек, провалившихся сверху сквозь развороченные перекрытия. Справа вместо стены и окна было светло-голубое, до белизны почти небо, с кусочком высотного здания гостиницы «Украина». Слева вместо коридора и конференц-зала было опять-таки небо, но темное, густо-голубое, также с кусочком высотного здания на площади восстания. Полиэтиленовый пакет с водой, который Чудных еле донес, был теперь абсолютно никому не нужен. «Ну что?» – хлопнул его кто-то сзади по плечу. «Ловить здесь нечего!» Чудных оглянулся. Сзади стоял молодой подтянутый парень в какой-то странной форме, со стилизованной свастикой на рукаве. «Пора смываться!» – парень указал вниз в провал в глубины. «Что стоишь?» – парень потряс Чудных. Чудных стоял как завораженный. Проснись, очнись! Ну пошли-ка с нами, за мной. Не отвечая, чудных выпустил из рук пакет с водой и, проследив, как тот пролетел сквозь развороченные перекрытия и чмокнулся этажом ниже об горящую покрышку, молча пошел вниз, за человеком со свастикой на рукаве. Они кружили вокруг белого дома, рискуя получить снизу струю крупнокалиберного свинца. «Чудных не вижу!» — Грамов явно нервничал. «Он как сквозь землю провалился!» «Нет-нет, живой-то он живой!» Время исчезло. Борис Чудных не знал, сколько часов он уже шагал по Нижнему городу, переходя из одной сети подземных коммуникаций в другую. Где-то около одиннадцати он вместе с этими странными людьми со свастикой на рукавах спустился в бездонные подвалы Белого дома и пошёл в кромешной тьме по бесконечным бетонным туннелям. Впереди маячил тусклый луч фонаря. Его отблески едва освещали черную, чавкающую грязь под ногами. Распять за эти длинные часы, нога Бориса наступала во мраке на что-то мягкое, податливое. В такие моменты он не решался опустить взгляд вниз, успокаивая себя тем, что это, наверное, трупы крыс. Пожалуй, так оно и было, кроме одного случая – Когда ему пришлось наступить на что-то мягкое два раза подряд, сначала левой ногой, а затем и правой. Очень большая крыса, подумал Борис, стараясь не тревожить свое сознание. Наконец далеко впереди забрежила светлая точка, явно не электрического происхождения. Выход. Господи, подумал Борис, как часто выбираясь к свету, идешь почти всю жизнь в компании с... Даже в мыслях он не решился назвать своих попутчиков их настоящим именем. В его семье, потерявшей троих в последнюю войну, слово «фашист» было настолько кошмарным, запретным, что взрослые, в первую очередь уцелевшие двоюродные дедушки, братья-деда, охальники и матерщинники никогда не произносили этого слова вслух. Даже название, слово, звук не имело с их точки зрения права на существование. Что сказали бы они, увидев внука, шагающего вместе и в составе? Об этом и подумать было страшно. Но что же сделаешь? Он ничего не соображал в сущности, когда пошел с ними, за ними. Он в шоке был. Он думал лишь о бренности всего. О нелепой гибели Василия Васильевича, когда, казалось бы, жизнь его, их жизнь, только-только и началась. Настоящая. Светлая точка, как-то совсем незаметно, превратилась в кружок голубого неба. Наконец они вышли. Прямо перед ними плескались воды, видимо, яузы, цвета кофе с молоком. «Мы где-то в одном из сливов между Андроньевским или Лефортово», сказал их старший, сверившись с картой. «Давай, доставай трос с кошкой, будем вылезать на набережную». Закинув фалс якорьком на конце на парапет набережной, его попутчики один за другим стали выкарабкиваться наверх, упираясь ногами в почти вертикальную гранитную облицовку Яузы. «Вижу!» — воскликнул вдруг Грамов. «На север, давай жми!» Они уже пятый час кружились над центром, выжигая второй комплект запасных баков с горючим. «Куда на север-то?» — спросил второй пилот. Треугольник, Сокольники, Семеновская, Котельническая. Там еще раз привяжемся, поточнее. Определимся. В овальном выходе из слива их оставалось уже только двое. Чудных и командир группы. «Ты куда теперь? К Курскому или к Электрозаводской?» Спросил командир группы Чудных. «Направо или налево?» «А вы сами куда?» «Я направо». «А я тогда налево», — ответил Чудных. «А если б я сказал налево?» В глазах командира вспыхнул не совсем пустой интерес. «Ну, я б тогда направо», — бесхитростно ответил Борис. «Хм», — крякнул командир. «А кто ты такой-то, кстати? Документики есть при тебе?» «Есть. Вот, пожалуйста». Чудных достало удостоверение. «Хм». Командир задумался. «Скажи-ка, ты с Виденкиным там у себя не знаком?» «Нет». Первый раз даже слышу. Понятно. А вот тут у тебя написано с правом ношения оружия. Оружие есть при тебе? Есть. Покажи-ка. Командир требовательно протянул руку. Чудных нескладно сунул руку себе под мышку и, покопавшись малость, наконец излег из наплечной кобуры свой табельный Макаров номер 323-456-79. Протянул его командиру рукояткой вперед, чтобы не испугать. Так-так, заряжен? Вижу, заряжен. Командир, внимательно осмотрев пистолет, снял его с предохранителя и передернул затвор, досылая первые патроны забоймы в патронник. Но, «Ну, заснули там, что ли? Крикнули им сверху. Сейчас, ответил командир, тут у нас небольшая заминка. Вот смотри-ка. Командир поманил пальцем чудных. Указывай на вороненый бок пистолета. Видишь, что тебе дали твои. Что?» – удивился Чудных, наклоняясь к пистолету. «Но на свету ты и не увидишь. Это в темноте сразу проявится». Командир отступил на три шага назад в туннель, поманил к себе пальцем Чудных. «Что?» – шагнул Чудных в темноту. «Все». – Грамов тряхнул головой. «Нет больше Чудных, как и следовало ожидать». «Чуть-чуть не успели!» – навроде качнул головой. «Чуть-чуть!» – саркастически хмыкнул Грамов. «Рок не обманешь, я же тебе говорил, закон природы!» «А чего ж мы летали, горючее жгли, подвергались?» «Чтобы ночью спать спокойно, Серж!» – процедил Грамов сквозь зубы. «Ты что ли стрелял?» Ребята со стилизованными свастиками на рукавах помогли своему командиру перелезть через чугунную решетку, на асфальт тротуара набережной. «Ну?» – кивнул командир. «Нам направо, и ему налево. Нам налево, ему направо». Капризный такой оказался. «Вот пистолет пистолеты Ксиво мне чекистскую подарил на прощание. На добрую долгую память». «Что, так и сказал?» «Конечно. Ты разве не слышал?» Сорвав стилизованные свастики с рукавов камуфляжных форм, они разошлись в разные стороны. Кто направо, кто налево. А человека четыре пошли прямо, другим путем. Видимо, к Бауманской.